— Кстати, меня кое-что интересует в вашей работе, — поинтересовался Дункан. — Вы — плакальщица за мир. — Молодой стендиш ответила первая, — это вас не касается. Наши тайны — не предмет обсуждения со смертными. Достаточно уже того, что ваши земные ноги топчут эту священную землю. — Однако, — сказала другая, — мы прощаем вам, ваше святотатство, И даже символически распространяем на вас наше гостеприимство. Мы принесли вам еды. Она шагнула вперед и поставила корзину на тропу. Две другие женщины сделали тоже. Можете есть без опаски. Здесь нет отравы. Полноценная основательная пища. Здесь хватает естественных бед, и мы не желаем увеличивать их. «Кроме вас никто бы и не узнал», — начал Дункан. И тут же спохватился, что его слова прозвучали весьма невежливо. Они не ответили и собрались уходить, но он сделал движение к ним. «Скажите только одно, не видели ли вы случайно с высокой точки острова каких-либо признаков Орды Разрушителей?» Они изумленно посмотрели на него, затем одна из них сказала «Это глупо, сестры». Конечно, он должен знать о разрушителях. Он зашел далеко в разоренные земли, как ему не знать. Так почему бы и не ответить ему? «Это не принесет вреда», — сказала первая женщина. «Ни он и никто иной не повредят. Орда, сэр Дулкан, находится на западном берегу, недалеко отсюда. Видимо, они знают, что вы идете, потому что они собираются в рой». Хотя зачем рой для таких, как вы, это выше моего понимания. «Защитный рой», — сказал Дункан. «Откуда вы знаете о защитном рое? резко спросила она. Дункан улыбнулся. «Берегите вашу улыбку, молодой человек. Если вы перейдете эту полосу воды и встретитесь с ними, ваша улыбка перекосится». «А если мы пойдем в другую сторону?» «Ваши драгоценные драконы принесут нам смерть», — возразил Дункан. «Вы неприятны и невежливы», — сказала одна из старух. «Раз говорите так о наших друзьях, друзья». «Конечно, драконы — щеночки. А без Орды в мире было бы меньше несчастий «Меньше несчастий вдруг Дункан понял неисповедальня, облегчающая боль и дающая утешение, не изгнание нечистой силы, страха и ужаса, а наслаждение нищетой мира, радостное купание в бедствиях и несчастьях, как собака катается по падали. — Грифы, — сказал он, — стервятники. Сердце его сжалось. Господи, неужели ничего порядочного уже не осталось? Нэн, Баньши, плачет за вдову в скромном домике, за мать, потерявшую ребенка, за старого и дряхлого, за больного. Помогал этот плач или нет, другой вопрос, но он предназначался для утешения. Нэн и ее сестры Баньши горевали с теми, у кого не было близких, могущих горевать с ними. Но эти плакальщицы за мир, плачут ли они сами, или широко разветвленной общиной, или с помощью какой-нибудь адской машины, — Дулган представил себе. Сломанный механизм, где кто-то крутит тяжелую рукоятку и производит плачущие звуки. Они живут нищетой мира, они пьют ее и радуются, и желают, чтобы ее было побольше» и увязают в ней, и сами выпочканы, как свиньи, что роются в отвратительных отбросах. Три женщины повернулись и пошли по тропинке. Он злобно погрозил им вслед. «Мерзкие суки!» — вырвался Дункан негромко, почти себе под нос, потому что кричать вреда, вероятно, не будет, но и пользы тоже никакой. Они его не интересовали. Они — мерзость мимо которой проходят, через которую перешагивают и стараются не обращать внимания. Его интересовало то, что было за этим островом.